Безумные идеи. Думаю, мне понадобится частичный экзоскелет. Ну вот опять. Ты всех распугаешь, если будешь так говорить. Люди решат, что мы обсуждаем научную фантастику, или просто почувствуют себя неловко. Но речь же не о фантастике, или, если тебе угодно, о том, что не должно оставаться фантастикой. Нужно найти способ передвигать мои конечности, потому что шевелиться сами они не смогут. И самое страшное, я уже не смогу ничего ощупать. Не смогу ни к чему прикоснуться. Значит, мне нужны усиленные экзоскелетом руки и перчатки с прорезями для пальцев и ладоней, которые позволят ощупывать поверхности и различать текстуры. Это же ужасно. Сохранить осязание, но не смущим воспользоваться. А я хочу иметь возможность осязать предметы. Возможность протянуть руку и прикоснуться к тебе. Только с ног меня не сби в процессе. Люди больше не прикасаются ко мне, ты заметил? Я прикасаюсь. Ты, конечно, но большинство нет. Пожимают себе руку, иногда обнимают, а потом поворачиваются ко мне и смущенно машут. Думаю, они просто не представляют, как поступить. Насколько тактично вторгаться в твое пространство. В школах не учат, как прикасаться к людям на инвалидной коляске. Особенно когда они не в состоянии пошевелиться. Он умолк на секунду, но не отвел глаз. Как будет с тобой? Я об этом и говорю. Одна из причин иметь возможность двигаться протянуть руку, дать знак, что я готов к рукопожатию. Заодно понадобится шея экзоскелета, способная удерживать и поворачивать голову. Так я смогу оглядеться по сторонам. Представь, как раздражает все время смотреть только вперед. Как остальные больные с боковым амиотрофическим склерозом. И остальные парализованные. Но, кажется, мы об этом уже говорили. Даже для работы частичного экзоскелета мне все равно потребуется продвинутый искусственный интеллект, позволяющий давать указания только с помощью глаз. Поэтому я сразу представляю, что у меня будет выбор. Такой же, как при погружении в виртуальную реальность. Собственно, видишь, к чему я клоню? Никакого отличия от киберпространства и не будет. Выбор такой же. Почему вообще реальный мир должен чем-то отличаться от виртуального? Потому что он реальный. Знаю, но смотри. Если мне нужно повернуть дверную ручку или скоординировать движение рук, протянутых к тому, кого я люблю, в киберреальности это потребует тех же действий, что и в жизни. Видишь? Они сольются и станут моей расширенной реальностью. Могила Джей Франсис сбросил скорость так, что мы едва ползли. Но я все равно чуть не пропустил могилу Кити Джей со стороны водителя на перекрестке, Выбранным жителями так давно и старательно, чтобы призрак не нашел дорогу в родную деревню. Древнее захоронение располагалось на неосвещенной земле. Такая участь ждала любого самоубийцу, а Кити повесилась. На холмике лежали свежие желтые цветы, как и всегда, когда мы бывали тут. С той самой первой недели, когда мы познакомились, и я переселился к Франсису. Легенда гласила, что цветы веками оставляет здесь чья-то неведомая рука. «Желтые цветы», — заметил Франсис. «Желтые цветы», — подтвердил я. Франсис снова прибавил газу. Конечно, я понимаю, почему тебе так важно прикасаться к предметам окружающего мира собственными пальцами. Тут-то и начинается самое интересное. Наконец-то. Впрочем, Франсису не удалось сохранить запланированную невозмутимость. Он рассмеялся, и я улыбнулся в ответ, хотя он следил за дорогой и не мог этого видеть. Большинство предположит, что основная функция экзоскелета обеспечивать взаимодействие с окружающим миром но в моем случае у него будет еще одна не менее важная задача и это отличная идея сказал тот кто ее придумал потому что таким образом я получу возможность чувствовать взаимодействие с окружающим миром мои органические мышцы потеряют подвижность но это означает только одно мои ощущения возникающие когда экзоскелет двигает моими руками испытывает сопротивление, ударяется обо что-то, сгибается под тяжестью или отскакивает назад, будут идентичны в обеих реальностях. Со стороны будет казаться, будто на мне какой-то безобидный экзоскелетик. Но на деле я облачусь в идеальный киберкостюм, которому сможет позавидовать любой VR-геймер из будущего. А я? Что делать мне, пока ты проводишь время в виртуальной реальности? Ты будешь там вместе со мной. «Ну уж нет. Мне нравится реальный мир. Не хочу в киберпространство». «Там будет Брэд Питт». «Брэд Питт, говоришь? Как сейчас или как в 20 лет?» «Как пожелаешь». «Тогда обоих, пожалуйста. Одновременно». «Отличная идея, запишите меня». «Вот и замечательно. Потому что следующее направление исследований строится именно на этом» мы создадим пропуск с полным доступом к киберпространству. От себя все разбегутся, если ты это скажешь. Может быть, но суть не поменяется. Это будет не требующий дополнительных подключений, доступ к любому электронному устройству, дополненной интуитивно понятной навигацией по всему киберпространству. В смысле, по всему интернету и по множеству устройств и систем, которые в ближайшем будущем к нему подключат. Тот самый интернет вещей, о котором ты мне все уши прожужжал. Да, и я хочу стать такой вещью. Только представь, если подключить напрямую к Чарли всевозможные приборы, которые помогут мне видеть, слышать, чувствовать, даже ощущать запахи, я смогу надеяться, что со временем мое безграничное погружение в кибервселенную станет сродни невероятно огромному телу. Киберожирение. Я рассмеялся. Если все сделать правильно, части интернета и вещи к нему подключенные, в конце концов, заменят мне парализованное биологическое тело. Вместо бесконечного сопряжения с окружающим миром, я постепенно начну сам становиться им. Не об этом ли ты писал в промышленных роботах? Да, я всегда в это верил. Все очевидно. Благодаря пластичности мозга, киберпространства и любая часть реального мира доступная, посредством киберпространства, через некоторое время станет восприниматься как я. Отправить электронное письмо, вызвать лифт, поднять палец или брови – эти действия будут ощущаться одинаково. И ты освободишься от такого парализованного тела. Не просто освобожусь. Меня в нем и не будет. Мое новое тело теоретически сможет существовать где угодно. Не только в физической вселенной но и в бесконечном количестве возможных виртуальных миров, понимаешь? Я не понимаю даже, как договориться с тостером. Но ты-то, конечно, будешь в этом как рыба в воде. И уничтожу границы между искусственным интеллектом и человеческим разумом. Мы перестанем соревноваться, а вместо этого сольемся в одно целое. Как ты и твердишь всегда. Но кто тогда будет записывать телепередачи? Мне бы все это больше нравилось, зная, что ты продолжишь отвечать за нашу вечернюю развлекательную программу. А как иначе? В привычной среде, особенно дома, где все хорошо знаю, я смогу взглядом контролировать все, что раньше делал руками, и буду не просто управлять телевизором, но и справляться с работой по дому. Сейчас ты не торопишься с ней справляться. Предположим, но возможность у меня будет». Если понадобится, я вызову лифт или открою дверь. К тому же на этом этапе я получу полный доступ к функции машинного перевода и не вижу, что могло бы мне помешать вести необходимые переговоры на китайском. «Ты же не знаешь китайского?» «Не знаю». «Сейчас не знаю». А в моей версии 2.0 ничто не помешает вести беседу в Skype через аватар на китайском и японском одновременно. Франсис слегка сбросил скорость, повернул налево и въехал на длинную парковку перед Хаун Тором, известным в первую очередь по собаке Баскервилей. В прошлом мы бы вышли из машины и пошли по ухабам прямо к Тору. Забрались бы, как иногда это делали, на гранитный выступ. В дождливую погоду это могло быть довольно опасно. Поднялись на самый верх и остановились там, созерцая необъятные просторы Дартмура, расстилавшиеся кругом. Однажды летом, которое давно минуло, мы даже провели на вершине весьма страстные 10 минут. Но теперь мы просто сидели, открыв окна, и наблюдали за пожилой парой, которая выбралась из машины и медленно устремилась к камням впереди, поддерживая друг друга. Очень хотелось повернуться к Франсису и сказать «мне так жаль». Но я знал, он это понимает. Даже те старички могут дойти до нашей скалы, а я не могу. Так, заканчивай эти разговоры. Мы договорились концентрироваться на будущем, а не на прошлом. На позитивном, а... Знаю, знаю, я не это имел в виду. Эти двое, они как символ того, насколько необходимо еще одно направление исследований. Изучение возможности полного доступа к физической реальности. Мне нравится название. Было бы здорово однажды снова подняться вверх по Нилу. И в Китае и на Дальнем Востоке мы с тобой вместе не были. И в Сиднейской бухте. В штату уже сколько лет собираемся и... Да-да, в мире столько мест, где мы еще не были или где хотели бы снова побывать. О том и речь. Ради этого все и затевается. Но тут мои идеи звучат немного замысловато. Что такого уж замысловатого в обеспечении условий для колясочников здесь, на пустошах или на борту самолетов? «Да, тут все просто. Кажется простым. На деле это очень сложно. Но концептуально тут все ясно. И я правда считаю, что нужно еще очень много сделать для создания безбарьерной среды. Главная причина, по которой мы не можем никуда полететь, то, что Чарли нельзя взять в салон. Безумие какое-то. И то, что с него придется снять батареи, если сдавать багаж». Даже если я переживу отключение систем физической и психической поддержки в дальнем перелете, статистика неумолима. Скорее всего, к моменту нашего воссоединения Чарли будет уже сломан. Слушай, а киборгов тоже надо переводить в режим полета? Никогда не задумывался. Говорить и не смогу. Не смогу дать знать, если что-то пойдет не так. Ну и, кстати, вилами на воде писано, вправду ли на борту... Опасно включать смартфоны и ноутбуки. Просто авиакомпаниям так удобнее. Но вот запереть меня в собственном теле, значит нарушить мои права человека. Дискриминация киборгов. Давай, пожалуйста, не будем начинать кампанию в защиту прав киборгов. Кажется, нам от этого никуда не деться. Потому что я предвижу неизбежную обыденную, легальную и часто непреднамеренную дискриминацию. Так же было с геями в 70-х и 80-х, и в 90-х, и в нулевых. Точно, законы сильно отстают от технологий. Великолепно. Энтузиазма в его голосе я не услышал. Если подумать, я и сам был не в восторге. Но заняться этим все равно пришлось бы. Ладно, вернемся к делу. Я хотел бы с легкостью передвигаться по городу, который обычно не приспособлен для инвалидов. Ездить на деревенские прогулки с Эндрю и его семьей, без риска для жизни подниматься и спускаться по лестницам, кататься на лодках, пересекать заснеженные или покрытые льдом местности. Да, ради этого стоит поработать. Но я не понимаю. Вот сейчас ты, конечно, решишь, что это уже слишком, хотя это не так, и это правда важно сделать. Так вот, я не понимаю, зачем мне при этом привязывать себя к биологическому телу и таскать его везде с собой. Началось. Нет, послушай, это важно. По моим прогнозам, рано или поздно перестанет иметь значение, где я. В физическом мире, в дополненной реальности или полностью в виртуале. Нам ведь не важно, смотрим мы фильм в кинотеатре, в прямом эфире по телевизору или в записи с ноутбука. Но разница немалая. Однако, по сути, важны впечатления от фильма, не формат. Также не важно, в физическом я или в виртуальном мире. Важен только полученный при этом опыт. И меня вполне устроит неопределенная реальность. Ты часто повторяешь, что мы и сейчас не можем доказать, живем ли в реальном мире или в компьютерной симуляции. А раз нельзя почувствовать разницу, мне так и важно, в какой именно ты реальности. Точно. Но подумай, насколько свободнее я тогда стану. В этой неопределенной реальности мы снова сможем рукообруку стоять на вершине скалы. Моей коже будет касаться легкий летний ветерок и первые лучи утреннего солнца. Но вот это тело будет лежать дома в Торке в полной безопасности. А рядом с тобой окажется Чарли, мой двойник, транслирующий меня на вершину горы и вершину горы мне. То есть я там буду, а ты нет. Возможно. «Возможно, и я буду, но на четвероногой самоходной машине. Или машина – другой мой двойник, а тело останется в торке. Или ты возьмешь с собой компактное переносной реле – дрона, следующего за тобой на уровне глаз и позволяющего мне думать, будто я рядом. Или мы оба останемся в торке». Ответом не была тишина. Франсис обдумывал услышанное. Пожилая пара добралась-таки до тора и торжествующе уселась на вершине, оглядываясь по сторонам. И до всего этого нам еще далеко. Не обязательно. Решение может быть за первым поворотом. Технологии способны на это уже сейчас. Никто просто не пытался. И я хочу подтолкнуть прогресс в нужном направлении. Как-то убедить всех сосредоточиться на использовании искусственного интеллекта, роботов, телекоммуникации. Ради избавления от ограничений физического тела. Так мы изменим представление о том, что значит быть человеком. Ты, как всегда, хочешь получить максимум. Разумеется, порыв прекрасный. И ты уж точно своего добьешься. Но будь готов к тому, что для большинства это и правда слишком. Да, ты, наверное, прав. Поэтому самые безумные свои идеи я озвучивать не буду. То есть это не все. Видишь ли, я хотел бы превратить Чарли в машину времени. Да что ж такое? На лице Франсиса появилось знакомое мне выражение. Спасите, не понимаю. Но это было бы здорово. Приложив немного усилий, я получу возможность возвращаться во времени. Внутри неопределенной реальности. Все будет записываться, а любую запись можно перемотать и я не почувствую разницы. Может, когда нечто произошло в первый раз, я там был. Может, нет. Но я переживу этот эпизод, как если бы был. Более того, стоит только захотеть, и можно изменить оригинал, улучшить его, превратить в идеальное переживание, переписать историю, вырезав скучные куски». Франсис закатил глаза, и я интуитивно добавил в голос энтузиазма, пытаясь завоевать его расположение. Или даже лучше, если первое впечатление я получил в VR, то смогу, как в «Докторе Кто», вернуться в прошлое и изменить его. И моя неопределенная реальность не просто станет смешением физического и виртуального мира без бесчетких границ, не только вместит в себя прошлое и настоящее, но и сделает доступными альтернативные версии развития событий. «Вот теперь ты просто ерунду говоришь», — подытожил Франсис, включая зажигание. Сдав назад, он выехал с парковки и продолжил. «Но если в мире и есть человек, способный это сделать...» «Мы ехали домой через пустошь. Есть кое-что еще». Франсис никак не отреагировал, и я решил расценивать это как максимум интереса, на который можно сейчас рассчитывать. Просто в рамках мысленного эксперимента. Представь, в ближайшем будущем, может быть даже всего через несколько лет, я заканчиваю речь в Нью-Йорке и иду на личное интервью с журналисткой. Пожимаю ей руку. Параллельно я только что закончил такую же свою речь на ту же тему, но только на китайском, в Пекине. Меня представляют организатору конференции. Он говорит только по-китайски. И я собираюсь пожать ему руку и все это время мой биологический мозг остается в Торке. Где в таком случае Питер версии 2.0? В Торке, конечно, ты же сам это сказал. И да, и нет. Не думаешь, что все так просто. В этом мысленном эксперименте Питер версии 2.0 справляется со всеми задачами не потому, что он двойник под управлением биологического тела. Мой голос и аватар личности, с которыми имеет дело журналистка в Нью-Йорке, переживают опыт в реальном времени в Нью-Йорке. Из Торки туда не поступает ничего, кроме пары указаний высокой приоритетности. Так удаленно работающий режиссер кричит мотор актеру, который импровизирует. «Хочешь сказать, часть тебя будет в Нью-Йорке?» «Верно. Но это справедливо и для Пекина. Разве что машинный перевод осуществляется с помощью облака». «Но ты-то сам знаешь, что ты в Торке». Предположим, однако важно другое. Чувствами я в Пекине и Нью-Йорке. Как раз в Торке, по ощущениям, меня нет. Для людей в Пекине и Нью-Йорке я тоже не в Торке, даже если им известно, что там мой биологический мозг. И где в таком случае настоящий ты? Видимо, став Питером версии 2.0, я иногда смогу быть в нескольких местах одновременно. Франсис недовольно заворчал, и я постарался добавить убедительности. Потому что разные части моей личности, которые ты назвал бы мной по совокупности черт, пребывают в разных местах». Это заявление он принял без возражений. Хороший знак. «В таких случаях я стану истинным воплощением распределенного интеллекта. Меня больше не будет определять биологический мозг и убогое биологическое тело». Суровая правда. Франсис промолчал, сосредоточившись на том, чтобы разминуться с дремавшим на обучине дартмурским пони. «Я не умираю, милый, я трансформируюсь. Поразительно даже то, что в моем мысленном эксперименте нет мгновенного и очевидного решения. Это знак грандиозной смены парадигмы, сигнал глобальных перемен, когда под сомнение ставятся все данные, принятые за заверные по умолчанию». И это случится уже очень скоро. Изменив значение словосочетания «болезнь двигательного нейрона», мы изменим и значение словосочетания «быть человеком». В твоем исполнении вся эта история звучит как рассказ о шансе, выпадающем раз в жизни. О, это не просто выпадающий раз в жизни шанс. Такого не выпадало 13 миллиардов 800 миллионов лет. Ты готов к завтрашнему дню? Выбор посторонней темы явно свидетельствовал о том, что мы исчерпали потенциал обсуждения безумных идей. Конечно, отличный будет отпуск. Только ты мог назвать необходимость ложиться на серьезную операцию отпуском. Почему нет? Мне предстоит пару недель понижиться в кровати. Просто помни, ты будешь чувствовать себя паршиво, а кто-то будет совать тебе в лицо камеру и спрашивать как самочувствие. И, конечно же, ты немедленно переключишься в режим звезды. Как всегда, стоит тебе увидеть аудиторию и начнешь выкладываться по полной. Но это отнимает энергию, а она понадобится для восстановления. Меня это совершенно не радует. Все будет хорошо, ведь ты со мной. Ты с ними и поговоришь. И что скажу на милость, скажу им я, если беседовать, они хотят с тобой. То же, что всегда, когда защищаешь от людей, пытающихся подойти слишком близко. «Идите к черту!»